Глава 80. Бдительное наблюдение за воротами. Прошло некоторое время, прежде чем Зепп Стумп показался еще чаще, под прикрытием которой он наблюдал за обменом лошадьми. Он вышел из зарослей только тогда, когда Ииси, Дора и Колхаун скрылись из виду. Но Зэп остановился как будто в нерешительности, за кем из них следовать. Однако это было не совсем так. Он остановился, чтобы хорошенько все обдумать, как обычно делал. Его мысли занимала только что состоявшаяся сделка. Он слышал весь разговор и просьбу Колхауна. Вот это-то и озадачило Зеба, или, вернее, вызвало его размышления. Зачем понадобилось Колхауну меняться лошадьми? Зеб знал, что мексиканка говорила правду. Действительно, американская лошадь стоила гораздо дороже мустанга.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 Он поехал сейчас в Касадель-Карво. Видно, хочет немного перекусить. Долго он там не пробудет. Скоро кое-кто увидит его снова, здесь, в прерии. И это будет никто иной, как забулон он Стумб. «А ну, скотинка!» — продолжал он, повернувшись к своей кобыле. «Ты думала, что пойдешь домой?» «Ошиблась, голубушка. Тебе придется попастись здесь еще часок-другой, а может, и всю ночь. Ну, ничего, моя старушка». Трава здесь неплохая, и у тебя хватит времени пощипать ее как следует. Вот так, пасись, пока не наешься досыта. С этими словами Зэп снял с кобыла уздечку и забросил поводья на луку седла, чтобы они не мешали ей пастись. Потом Зэп поставил ее в чаще, там, где он недавно прятался, а сам отправился по следам колхауна. Через 200 ярдов заросли кончились. За ними простиралась открытая равнина,